Глава 4. Обоюдное признание и попытка дружбы. Викинг: "Гляди, как тесен мир. Убью мерзавца". "За что?" изумился Юлиан, не ожидавший такой экспрессии от викинга. Ведь их единственный к тому же немой диалог состоялся 3 месяца назад. Да и тот проходил на порядочном расстоянии друг от друга. «Ты знаешь!» — ряпнул Дефокс. Вытащив меч, он двинулся вперед полной решимости поквитаться за насмешку родичей. Уж они вдоволь поиздевались над ним перед тем, как сдаться на уговоры и уехать. Поняв, что викинг не шутит, Юлиан перестал улыбаться и попятился назад. «Эй, эй успокойся, придурок! Мы даже не знакомы!» вскликнул он, лихорадочно соображая, что делать. Но как назло ничего стоящего не приходило в голову, и он решил положиться на импровизацию. А вот за придурка ты мне заплатишь вдвойне, зловище процидил викинг и играючи взмахнул мечом. Судя по лёгкости, с которой он управлялся с оружием, такие упражнения были для него не в навянку. Всемилостивый Аллах, да что здесь происходит? не выдержала цветанка. Она выскочила из-за спины Юлианы и широко распахнула глаза. С воинственным выражением на лице к ней приближался молодой человек, с которым она совсем недавно познакомилась в трактире. «О, Аллах! Что ему нужно от Юлиана?» Не теряя времени, она робко улыбнулась и, прижав руки к груди, низко поклонилась. «Добрый вечер, господин Курт!» – пропела она нежным голоском. При виде девушки Дефокс встал как вкопанный и бросил на неё растерянный взгляд. "Осень Юрита". Он опустил меч и после лёгкой заминки убрал его в ножны. Черты его лица смягчились, и он со всей учтивостью поклонился в ответ. "Извините за неподобающий вид, но у меня есть некоторое разногласие с тем недоразумением, что прячется за вашей. Это мой муж", быстро перебил его Цвитанка. На нас напали разбойники, и он ещё не оправился от тяжёлого ранения, она напряжённо улыбнулась. Надеюсь, вы не собираетесь с ним сражаться. Ваш муж? На лице Де Фокса появилось недоверчивое выражение. Тяжёлое ранение, говорите? Что-то не похоже по его виду. Клянусь Аллахом, если мне не верите, спросите госпожу Адели. Мы только что от неё Она удивительная лекарка, буквально вытащила моего мужа из того света. В поисках поддержки цветанка обернулся к юноше. Ведь правда, Елиан? Нет, отрезал тот. Если твоему знакомому приспичило помахать мечом, то он в своём праве. С тех пор, как его фиктивная жена вступила в разговор с тем, кого она называла господином Куртом, на его лице появилось непроницаемое выражение. Он обошёл девушку и, встав вплотную к Дефоксу, прямо глянул ему в глаза. Сударь, если вы порядочный человек, то сейчас объясните мне, в чём суть ваших претензий? громко проговорил он, а затем, слегка подавшись вперёд с нежной улыбкой на губах, чуть слышно добавил: Ах, милый Курт, только не говорите, что вас обидело моё восхищение. Этого не пойму не только я. Но даже такая простушка, как моя спутница, потому успокойтесь, не стоит размахивать мечом, чтобы не пожалеть об этом впоследствии, ведь вы совершенно не знаете, с кем имеете дело. С чисто женской кокетливостью Юлиан взмахнул ресницами и двинулся дальше, перед этим загадоршиски подмигнув Д'Фоксу. Ошарашенный его неожиданной переменой, граф поклялся бы, что это переодетая женщина. Он глянул вслед непонятному созданию, затем вопросительно посмотрел на цветанку. Синьорита де Фокс замешкался. Видимо, я обязана именовать вас синьором, если вы замужняя дама, но несмотря на ваши уверения, что-то мне не верится, что это ваш муж. В случае вы не разыгрываете меня, сознайтесь, что это ваша подруга, переодетая мужчиной. Что вы, господин Курт? Зачем мне вас обманывать? Юлиан действительно мой муж. При виде неподдельного изумления, написанного на лице девушки, озадаченный Де Фокс переглянулся с ухмыляющимся вагобунда. Не вмешиваясь в происходящее, Приор безмолвно наблюдал за фарсом, разворачивающимся на его глазах. «Действуй!» Было написано на его разбойничьей физиономии, и граф, взяв цветанку за руки, мягко улыбнулся. «Ах, моя бедная синьора, если это ваш муж, то я вам искренне сочувствую». Ведь в нём нет ничего от настоящего мужчины. Да как вы смеете? Юлиан настоящий мужчина! Рискует собственной жизнью, он спас меня от расбойников. Немедленно пустите меня! Разсерженная Цветанка отпрянула от Де Фокса и, закрывшись платком, бросилась к юноше, который стоял в коридоре, не заходя внутрь отведённой им комнаты. Обескураженный граф посмотрел на непонятную пару и, резко развернувшись, зашагал прочь. Первым его желанием было отправиться в конюшню, и сев на коня, отправиться куда глаза глядят. Сцена в коридоре постояла во двора заделы его самолюбие. Женщины редко отвечали ему отказом и замужние в том числе. Но затем он передумал и повернул к своей комнате. Налив вина из графина, принесённого характерным мальчишкой, он заходил из угла в угол, обдумывая произошедшее. Загадка юноши не давала ему покоя. Единственное, что ему приходило на ум, так это то, что он столкнулся с талантливым комедиантом. Взгляд Де Фокса натолкнулся на сумку забытой вагобунды. Сейчас он был бы рад присутствию Приора. Несмотря на презрение к выскочке, он отдавал должное его уму. Но тот почему-то не последовал за ним. Де Фокс походил вокруг сумки Приора, а затем не удержался и с брезгливой гримасой взял ее в руки. Внутри не было ничего, кроме похлой книги в потёртом кожаном переплёте и принадлежности для ухода за ушами. Книга оказалась скучным философским трактатом с размышлениями об устройстве мира, и он презрительно фыркнув, кинул её в сумку, а ту в свою очередь пнул под стол. Воспитатель, обучивший его воинским искусством, привил де Фоксу привычку рано ложиться, и хоть сна не было ни в одном глазу, он совершил ежевечерний гигиенический ритуал и опустился на колени. Привычная молитва на этот раз не оказала своего успокаивающего действия, и он снова заходил по комнате. Мысли де Фокса метались от генерала Ордена, который дал ему невыполнимое задание, в искупление греха, которого он не признавал за собой, И снова возвращались к встрече в коридоре постоялого двора. Чертыхнувшись, он достал нуши, положив руку на стол, растопырил пальцы. Игра в нушечки, требующая не слабого внимания, тоже хорошо успокаивала его нервы. Молодые люди не ведали о смятении графа, но тоже не забывали о нём. Как только они оказались в своей комнате, Светланка бросилась на кровать на стол. Трактирщица успела расставить только посуду. А Юлиан сел на стул, предназначенный для ведымы, и с облегчением прислонился к его высокой спинке. У него ничего не болело. Но ощущения были припоганными, как будто он перенёс тяжёлое заболевание и только что пошёл на поправку. Впрочем, так оно и было. Немного оклемавшись, он уставился на девушку, суетящуюся по хозяйству, и та под его неотвязным взглядом сразу же занервничала. Её движения стали скованными, и она чуть было не уронила тяжёлый поднос, который несла. Насладившись этой маленькой местью, Юлянна наконец-то соизволила заговорить. "Но, и давно ты знаешь этого типа?" Светланка обернулась. "Господину Курту?" Комкая в руках чистую тряпку, заменяющую ей кухонное полотенце, она виновато улыбнулась. "Я помогала Рунике в трактире. И он был настолько любезен, что защитил меня от нападок того мужчины, что был с ним в коридоре. — Любезен, говоришь? — протянул Юлиан издевательским тоном. «Ну — Ну-ну, у вас это так называется? — Что? — намек был более чем прозрачен, и, охваченная волнением, девушка страшно смутилась. — Юлиан, что ты такое говоришь? Между мной и господином Куртом ничего нет. Клянусь Аллахом Всевидящим и Справедливым. О, правильно говорят, что на воре шапка горит. Ты неправильно всё понял. Ой, вот только не нужно отпираться и лить крокодиловы слёзы. Иначе с чего бы этому господину Курту хватать тебя за руки, и это при живом-то муже. Елен хотел было добавить, что встреча в коридоре была не случайной, они сговорились его убить. Но у него не повернулся язык произнести столь явную ложь. Видя, что девушка вот-вот заплачет, он стукнул кулаком по столу. "Ну что ж, встала? Я есть хочу". От его укрика Цветанка вздрогнула и бросилась к столу. Наполнив тарелки разнообразными закусками, она попятилась в прочь за столопоудель. Юлиан взялся за еду, но не предложил ей сесть, хотя видел, что она тоже голодна и еле держится на ногах после всего, что с ними приключилось за день. И хотя его мучили угрозение совести, ведь своим вмешайтесь там девушка спасла ему жизнь не только от разбойников, но и твоего единственного викинга. Внутренний бес заставлял его молчать. Сам не понимая почему, Юлиан злился, а может не хотел понимать. Перед его внутренним взором неотступно маячила картинка, где викинг и его фиктивная жена держатся за руки. Вот только он никак не мог понять, на кого из них конкретно злиться, и потому сейчас отыгрывался на цветанке. Наконец он не выдержал и приказал ей сесть за стол. Девушка подчинилась, но не прикоснулась к еде. Она сидела, опустив голову, но плечи держала прямо, и у него окончательно пропал аппетит. Тихая, но прямая, как ослица, сердито подумал он, и снова не выдержал характер. Да ладно тебе, дуца, цыплёнок. В его голосе звучали жалобные нотки. В конце концов, могу я хоть немного приревновавать, как положено мужу, Иллиан беззлобно улыбнулся. Ладно, чего уж там говорить. Женщина такой народ, что их ни на секунду нельзя оставить без присмотра. Стоит только отвернуться, и они уже строят глазки другому. Но от тебя цветаны явно. Я такого легкомыслия не ожидал. Не успели пожениться, как ты уже вовсю вертишь хвостом. То разбойники за того увяжутся, то придурговатые блондины. Не поднимая глаз, девушка потянулась к плошке, от которой шел одуряющий запах специй. — Хочешь подливки? — тихо спросила она. «Хочу — Хочу! — обрадовался Юлиан, поняв, что им же нагнанное напряжение понемногу рассеивается. — Лей больше! Я обожаю базилик! — распорядился он. А когда с едой было покончено, цветанка собрала пустую посуду со стола Он огоршил её неожиданным вопросом. "Слушай, а ты не хочешь развестись? Ведь у вас у мусульман это просто, сказал три раза талак, и вот она, долгожданная свобода". На этот раз он всё же добился своего. Посуда вместе с подносом грохнулась на пол. "Вот, вот", понимающе кивал Юлиан. "Я так и думал, что ты втюрилась в Курта". Он усмехнулся, припомнив, какое впечатление викинг произвёл на него самого. Ну да, к такого безумно красивого парня сложно не влюбиться, мечтательно добавил он. Когда его взгляд сфокусировался на изумлённом личике девушки, он деловито добавил: "Ну что, кто скажет та-лак, ты или я?" Давай это сделаю я, ведь ты у нас скромница и будешь Бог весь сколько ломаться, прежде чем признаешься, что не равнодушен к своему господину Курту. Передразнил он и вскочил со стула. Талак? Нет! выкрикнула Цвитанка. Что нет? не понял Юлиан. С его точки зрения Викинг был идеален как мужчина, и он считал, что сравнение с ним явно не в его пользу. Полностью смущается цыплёнок, сказал юноша доброжелательным тоном. Так называемый господин Курт положил на тебя глаз. Признайся уж, что он тебе нравится больше, чем я, но тебе мешает наша дурацкая женитьба? Нет! Юлия начал сердиться, воспринимая упорство девушки как жеманство скромницы. Нет да нет, что ты заладила, как попугай, проговорил он на повышенных тонах. Не может быть, чтобы такой парень тебе не нравился. Вот личные, я... с похватившись, он устроил несчастную мину и умулы улыбнулся. В общем, кто я такой, чтобы стоять на пути твоего счастья? Короче, талак. Нет, пожалуйста, не надо, собравшись с духом, Светланка выпалила. Поверь мне, никто не нужен кроме тебя. После этого полупризнания настала очередь Юлиана впадать в расстройство. Блин, Так и знал, что вся эта авантюра не кончится добром. Не хватало еще, чтобы девчонка влюбилась в меня. Тогда вовеки от нее не отвяжешься. С ума сошла! Если бы ты знала, кто я на самом деле, бежала бы от меня без оглядки. Снова плюхнувшись на стул, он из-под лобья глянул на девушку, которая ползала по полу, собирая рассыпанную посуду. «Уверена, что не хочешь развода?» – буркнул он. Не оборачиваясь, Светланка тридцати намотала головой. Ну и дура. А тебя не напрягает, что я тебя бросил? Девушка встала, но не повернулась к нему. Такое случается с ярмарочными невестами. Не я первая, не я последняя, проговорила она и помолчав тоскливо добавила. Снова собираешься бросить меня? Тогда Юлиан подскочил к ней и, повернув к себе, потребовал: "Ну-ка, скажи, кого ты видишь?" Только смотри внимательно, не торопись. Разве перед тобой мужчина? Получив утвердительный кивок, он закатил глаза и грустно констатировал: "Действительно дура. Ты видишь красивое болочко, за которое нет сущности мужчины. Думаешь, это метафора? Как бы не так. Черты прекрасного лица уже сточились, и оно сразу же утеряло всякий намёк на женственность. Ладно, «Думаю, моя исповедь живо излечит тебя от романтических бредней. Ты лучше присядь», – посоветовал он девушке, и та беспрекословно опустилась на стул. «Ведь ты слышала мой рассказ о Делии и знаешь, что я из другого мира и сюда перенесся при помощи демона, точнее, это он при помощи меня, в общем, неважно. Есть еще одна пикантная подробность, которую я опустил, болтаясь с ведьмой». Юлиан замолчал, и его янтарные глаза потемнели. «Видишь ли, от рождения я девочка, а не мальчик. А эту подлянку со сменой пола мне подстроил сволочной демон. Произошло это три месяца назад, когда я имел глупость пожаловаться ему на свои трудности». Признавшись, он из-под лобья глянул на девушку. «Вот такие дела. Теперь ты понимаешь, что в моем случае неоткуда взяться качеством настоящего мужика». Конечно, если не считать того, что в течение 5 лет я прикидывался тем, кем не являюсь. Сначала это была вынужденная роль, поскольку нужно было скрываться от бандитов, которые убили мою мать, а затем уже в силу привычки. Во время перемещений по мирам проще выжить, надев на себя мужскую шкуру. Кто же знал, что она прирастёт намертво? Он криво усмехнулся. Но что теперь скажешь? Всё ещё не хочешь расстаться со мной? Нет, несчастным голосом сказала Цветанка и вцепившись обеими руками в его подарок, добавила: "Я хочу быть с тобой". "Но почему?" воскликнул удивлённый Юлиан. "Даже интересно, на что ты надеешься? Мне всё равно, кем ты был раньше. Сейчас ты настоящий мужчина". "Ау, цеплёнок, ты вообще слышала, что я сказал? Де-факто я женщина". Слышишь? Женщина, женщина. Я такая же женщина, как ты, завопил Юлиан, расстроенный тем, что в гостинице он предстал перед девушкой во всей своей красе, и сейчас ему не отвертеться от того, что он мужчина. Чем она не замедлила воспользоваться? Я собственными глазами видела, что ты мужчина, тихо упёрствовала Цветанка, не поднимая головы. Блин, да пойми ты, дурь я твоя голова. Конечно, сейчас я мужчина, но это же временное состояние. Как только Святозар вернёт меня на землю, я снова буду женщиной. А если не вернёт? Огоршила его девушка вполне резонным вопросом и, подняв голову, перешла в наступление. Каким образом ты попадёшь в ночное королевство? Ты подумал? А ты знаешь, что установленный магический барьер не пускает с двух сторон? — Не только вампиры не могут его пересечь, но и ты без помощи ведьм. Может быть, ты уговоришь Аделю, и она поможет тебе? И все равно, где гарантия, что ты не опоздаешь к празднику кровавой жатвы?» Цветанка испуганно вздрогнул. Ей показалось, что по спине прошелся ледяной порыв ветра. — Прости, кажется, я болтаю не весь что. — Да нет, — призадумался Юлиан. — В твоих словах есть определенный резон. — Да, дела, действительно. А вдруг я здесь застряну на ближайшие сто лет? — подумал он, почему-то без особого расстройства весело глянул на девушку. — А что, ты согласна рискнуть, надеясь на мою неудачу? — девушка вскинулась. — Да, если позволишь, я буду рядом, пока ты не отправишься в свои земли. — Правда? И ты готова следовать за мной хоть в рай, хоть в ад? кратче вы поинтересовался Юлиан и престыжено умолк, встретившись с огромными чёрными глазами. "Да, пойду!" со страстью воскликнула девушка и соскочив со стула, наступила на длинный подол юбки. Но «Ну, что-то притихло, выгнулся Юлиан, не давшей ей упасть. "И даже не надейся. Я не собираюсь сволаваться с тобой". Не делая попытки высвободиться из кольца поддерживающих её рук, Цвитанков скинул глаза. «Тогда что мы будем делать?» – спросила она с тихо насмешкой в голосе. «Дай подумать!» – отозвался юноша и, лучаясь с удовольствием, воскликнул. «Ну, конечно, мы будем танцевать! Как того требует настоящая сказка!» И, подхватив девушку за талию, он закружил ее в танце. «И раз, два, три!» «И-и-и! Раз-два-три! Цветик, это же вальс, король танцев, а не ваша деревенская кадриль! Прекрати суетиться и прислушивайся к партнёру! О боже, сколько можно наступать мне на ноги! И раз-два-три! И раз-два-три! Ну, вот теперь совсем другое дело! Выпрями спину, выше подбородок и гляди мне в глаза!» Замечательно. Ты прирождённая танцовщица. Я это сразу понял. А теперь руки вверх и кружись. Смелей, не бойся, не упадёшь. Если что, я тебя поймаю. Чудесный танец ударил им в голову не хуже шампанского. Свитанка счастливо рассмеялась и вдруг поверила, что всё будет хорошо. Ну а юноша вообще ни о чём не думал, и просто радовался жизни. Впервый за 5 лет Скрип дверных петель заставил их остановиться. Юлиан вопросительно глянул на девушку. «Чего-нибудь заказывала?» Она отрицательно покачала головой. «Наверное, сквозняк. Или любопытные», добавил юноша и весело хмыкнул. «А помнишь, какое паломничество было к нам в Адисе?» «Конечно. А еще я помню, как ты меня бросил», сказала Цветанка и тихо добавила. «Не стыдно?» На веселой физиономии появилась не очень убедительная покаянная мина. «Честное слово, я хотел вернуться, но забыл обратную дорогу». «Бессовестный», — девушка оттолкнула своего ветреного мужа. «Ладно, иди спать. Ханум Аделия велела, чтобы ты как можно больше отдыхал». «Я помню». Или они ожиданно посерьезнее. «Цветик, я ведь не шутил, когда сказал, что был женщиной. Вижу, ты не веришь мне, но это так». Потому у нас проблема. Пока я не буду точно знать, что окончательно застрял в морской шкуре, я ничего тебе не обещаю. И ты понимаешь, да? Если ты надеешься, что я того, в общем, я не могу и главное не хочу исполнять супружеские обязанности. Почему? Ворвалась у Цвитанки, и она тут же прикусила язычок, линяя себя за вопрос. А вдруг мне понравится спать с женщинами, что тогда? Янтарные глаза снова потемнели. Конечно, мы могли бы, пока я мужчина, юноша затряс головой. Нет, нет, прости, но я тоже хочу иметь семью, как положено, с любимым мужем и детьми. А что мне делать, если я сменю традиционную ориентацию и стану лесбиянкой? Понимаешь, что это такое? Это когда Знаю. Ты боишься полюбить женщину. Правильно? Помолчав, Юлиан вопросительно глянул на девушку. Похоже, мы вернулись к тому, с чего начали. Я не хочу, чтобы ты обманывала себя ложной надеждой. Ну что? Давать тебе развод? Если хочешь. Подхватив поднос, Светланка бросилась к двери, но услышав гневный вопль, что она трусливая устрица, девушка остановилась. Ладно, я трусиха. А ты, спросила она звенящим от напряжения голосом. А я собака на сене, произнёс Юлиан. Как говорится, сам не ем и другим не даю. Так и не выйди из комнаты, Цветанка вернулась и, поставив поднос на стол, подпихнула юношу к кровати. Хватит болтать, сказала она. Живо в постель, утро вечере мутнее. В конце концов, что мешает нам быть просто подругами? Для других оставайся супружеской парой. Ты это серьёзно? обрадовался юноша. Серьёзнее некуда. Спи, давай. Девушка вздохнула и присев рядом с кроватью, положила подбородок на сплетённые пальцы рук. "Рассказать тебе сказку?" "Да", восторженно выдохнул Юлиан, забравшись под одеяло. "Жила была Марья Моревна, заморская королевна. Однажды она уснула в саду, и приснился ей красивый юноша: глаза как звёзды, брови как луки, на щеке родинка слоща амбры". По плечам золотые кудри вьются, и одежда на нём богатая: на плечах шит из золотом кафтан, на ногах сафьяновые сапожки. Держит он в руках сабельку и по сторонам поглядывает. С первого взгляда влюбилась Мария Мориевна в красивого юношу и говорит ему: "Чего ты ищешь?" А он ей отвечает: "Вот уже год, как я караулю конюшни моего батюшки". Но каждый месяц ровно в полнолуние пропадает по самому лучшему скукуну. Подумала Марья Моревна и говорит юноше, «Если я приведу тебе вора, ты женишься на мне?» Юноша согласился, и тут Марья Моревна проснулась. Вспомнила она свой сон и горько заплакала. Она не узнала у юноши, из каких он земель и как его зовут, но, как известно, слезами горю не поможешь. Мария Морьевна отправилась к кузнецу, и он сковал ей десять пар железных башмаков. Когда раздалось ровное дыхание, говорящие о том, что Юлиан уснул, девушка замолчала и, склонившись над кроватью, подоткнула одеяло. Обуреваемая волнением, не дающим ей уснуть, она побродила по комнате, а затем подошла к окну и распахнула ставни. Над миром властвовала ночь. Бархатно-чёрное небо расцвечивали колючие звёзды, и полная луна заливала всё вокруг холодным мистическим светом. Она словно магнитом притянула взгляд девушки, вызывая странный трепет в её груди. Звуки и запахи обострились, и цветанке нестерпимо захотелось летать. Подавшись искушению, она взобралась на подоконник и раскинула руки. Восторженно глядя на бледный диск, подёрнувшись и красной дымкой, она напевно продикламировала: На диске видимы луны, видны божественные знаки, и наши лунные в содиаке ярки бывают и бледны, как отражение прошлой кармы ступени лестницы судьбы, а души эфирные гербы, втиеватые лучезарны и по заслугам нам даны. Лариса Кузьминская. Мистические стихи. Спас слою крестьянской здравомыслия. Разорвав путы непонятного наваждения, девушка спустилась с подоконника и на цыпочках прокралась к кровати, на которой спал Юлиан. Она долго вглядывалась в прекрасное лицо, освещённое луной, и в её груди нарастал иной радостный восторг, вытесняя мечты о тёмном полёте. Пусть сейчас он не принял моей любви, это неважно. Свернувшись клубочком на соседней кровати, Цветанка задумалась, правда ли, сказала Юлиан, что прежде был женщиной, но затем решила, что и это тоже не важно. — Самое главное, что мы снова вместе, — счастливо подумала она и мгновенно уснула.